Глава 582. Лига. Лёгкое дуновение ветра пролетело мимо площади и сдуло пыль, заставив одежды стоящих на площади людей громко затрепетать. Ван Линь был одет в белое, ветер дул ему в спину, и его длинные волосы, танцуя на ветру, придавали ему ещё более элегантный вид. Стоя в центре площади, Ван Линь поднял голову и посмотрел в небо, его лицо было беспечным, словно всё происходящее для него было как облака наверху, Мимолетным и призрачным, а сам он был здесь только гостем. Когда Ван вышел вперед, на помостах вокруг площади прозвучали тихие пересуды: Моли не может сражаться, а этот его помощник вряд ли сможет завоевать для Молихэ решающую победу. Он самоуверенный только на словах, но ведь он так и не решился принять вызов генерала Шисья. Это просто смешно! Если ты наземец, то нельзя вести себя так развязно в землях демонического духа, а иначе смерти не миновать. «Видимо, этот человек ещё не до конца понял это правило». Среди этих разговоров вице-маршал Сюань на северном помосте слегка хмыкнул. Рядом с ним сидел один человек средних лет, одетый в синий доспех. Он выглядел совсем обычным, без каких-либо странностей, но от него исходила волна силы. Услышав, как хмыкнул вице-маршал Сюань, он повернулся к нему и с улыбкой сказал. «Вице-маршал, вы знаете этого человека?» Вице-маршал Сюань и покачал головой. «Не знаю». Он на секунду замолчал, а потом добавил. «Однако этот человек наверняка способен войти в тройку лучших, и даже стать первым ему это будет нетрудно». Его соперник замер, повернулся и посмотрел на ваналиния в центре площади, затем сказал. «По уровню культивации этот человек достиг всего лишь полной завершённости трансформации души. Боюсь, что занять первое место ему будет не так-то просто». Вице-маршал Сюань холодно фыркнул и сказал. «Вице-маршал Хуан, а что, если мы с вами заключим пари? Если этот человек не займёт первое место, то я подарю вам свой флаг небесного предзнаменования, а если он всё-таки займёт первое место, то вы отдадите мне пилюлю сокровенного. Его соперник легко усмехнулся и ответил. «По рукам! Посмотрим, что такого удивительного в этом человеке, а чего вице-маршал Сюань так уверен в его победе». Вице-маршал Сюань в душе усмехнулся и про себя подумал. «Если бы этот человек о тебе нанес такие серьёзные раны, ты бы тоже был уверен». Прямо в этот момент из строя демонических генералов вышел человек, одетый в доспех земляного цвета. Во время ходьбы его ноги не двигались, но только подавшись вперёд, он очутился за 100 джан от Ванлине. «Я обязан вам этой честью, мои сослуживцы! Благодарю, что никто из вас не стал оспаривать моё право на этот поединок!» Смех этого человека эхом разлетелся вокруг. Он был явно очень доволен собой и в его смехе сквозила неприкрытая самоуверенность. «Генерал Ауди! Я так и знал, что в этом байоне он выйдет сражаться!» Уровень его культивации считается средним среди генералов, но как человек он часто ведёт себя непристойно, отчего его считают бесстыжим. Однако сегодня ему предоставилась прекрасная возможность показать себя. Если он сможет победить этого помощника, это будет означать, что он победил и Молихая, ведь сам Малихай не может сражаться, а это значит, нужно победить всего лишь один раз — и он пройдёт следующий раунд. Неудивительно, что Ауди поблагодарил всех остальных за такой шанс». Генерал Ауди поклонился всем присутствующим, затем посмотрел на Ванрини и улыбнувшись, ему сказал «Если ты сейчас признаешь поражение, я сохраню тебе жизнь. В противном случае, если мы начнём биться, и ты сможешь сравниться со мной, не забывай, что у меня есть ещё и помощник». Как только прозвучали эти слова, на лицах многих генералов вокруг отразилась жажда зрелища, Тем не менее, у нескольких генералов выражения лиц были другими, в том числе и у Муфея. Муфея спокойно отошёл в сторону и взглянул на Ванолиня с выражением полного безразличной лица. Ваналин отвёл взгляд от неба, посмотрел на Ауди и покачал головой. «Ты мне не соперник». Ауди на миг застыл и вдруг громко расхотался, сделал шаг вперёд и с усмешкой сказал «Безумец! Давай-ка посмотрим, есть ли у тебя право на такую наглость!» Сказал он, и на полушаге его тело исчезло на месте без следа. В тот момент, когда противник исчез, лицо Ванолине не поменялось ни на секунду. Без капли удивления он лишь поднял правую ногу и сделал шаг вперёд. Земля отозвалась грохотом. От ноги Ванолине в стороны разошлись волны бешенец и Они превратились в множество острых мечей, которые разлетелись вокруг и начали вылетать прямо из дрожащей земли. В этот миг казалось, что земля, на которой стоял Ванолинь, превратилась в адскую лаву. От одного его шага земля потрескалась, и бесчисленные столбы магмы из этих трещин взметнулись прямо в небо. Каждый столб магмы был подобен красному мечу, пронзающему небеса. Примерно в пяти джанах перед ним Ауди вытолкнула из-под земли, а он повес в воздухе с глазами, полными неверия. Его искусство исчезновения заключалось в активации с помощью демонической силы демонического зверя, с которым он был связан. И хотя противник с помощью своей техники начал разрушать землю, он не мог вот так просто вытолкнуть его на поверхность, ведь когда противник начал разрушать Землю, он изменил траекторию своего движения и собирался атаковать по кривой линии. Кроме того, самой важной частью его неверия в произошедшее было то, что это была площадь врат небесных демонов, которая была заполнена огромным количеством ограничений, и если кто-то хотел здесь использовать технику разрушения Земли, сложность ее использования на этой площади возрастала в 10 раз по сравнению с внешними территориями. Даже он сам старался быть предельно осторожным во время использования техники подземного побега, и во время предыдущего боя генералов в Сяо и Моюни он очень внимательно следил за происходящим, чтобы выбрать самый лучший маршрут для атаки. Но сейчас у него не было времени на все эти размышления. Когда он парил в воздухе, взгляд в Анлине был подобен острому мечу, направленному прямо на него. Когда он увидел этот взгляд, его голова внезапно онемела, и в его сердце появилось плохое предчувствие Он без колебаний быстро отступил назад, и его правая рука быстро потянулась к колбу. Однако в этот момент Ван Линь сделал один шаг, и моментально, преодолев несколько джан, оказался рядом с Ауди. Правая рука Ван Линь, покрытая серыми печатями жизненной силы, одним махом схватила руку противника, который тот тянулся к колбу. Лицо Ауди изменилось, рука противника держала его руку словно раскалённые клещи. Он рванул её на себя, но не смог вырваться, низко зарычав. Ауди прикусил кончик языка и выплюнул прямо навстречу Ванолиню кровавую стрелу. Как только он так сделал, от стрелы в сторону рассеялась демоническая цы, которая сформировала в воздухе лезорную драконью-черепаху. С ревом дракона она бросилась на Ванолиня. Лицо Ванолиня так и осталось безразличным. Эта кровавая стрела ещё даже не приблизилась к его лицу, натолкнувшись на невидимый заслон из печати жизненной силы. Она начала таять в этом заслоне, пока на 80-й печёте жизненной силы не исчезла совсем. В то же время Ван Линь влил в силу бессмертных в правую руку генерала Ауди, сила бессмертных хлынула через правую руку в тело Ауди и быстро разрушила все меридианы на своём пути. «Остановить бой!» В этот момент ответственный за проведение сражения демонических генералов-воин в золотых доспехах вдруг распахнул глаза. Его взгляд горел холодным сумрачным светом. Взгляд Ван Линь сверкнул, он не только не остановился, но и напротив высвободил ещё один поток силы бессмертных, окончательно уничтожив меридианы в теле противника, которые уже превратились в ничто. Затем он ослабил хватку, и тело Ауди уже по инерции отбросило далеко в сторону. Когда Ауди летел по воздуху, из его тела доносились лопающиеся звуки, и вырвалось большое количество кровавого тумана. Боль, резкая боль. Это было единственное, что он сейчас чувствовал — Демоническая сила в его теле сопротивлялась силе бессмертных, как сумасшедшие. Процесс борьбы двух сил заставил его почувствовать, что он проходит через сам ад. Вице-маршал сегодня глубоко вздохнул. Эта картина заставила его вспомнить то, что он пережил во время боя с Ванолинем. Глядя на Ауди, он словно смотрел на самого себя в тот момент. «Наглец!» Воин в золотых доспехах провёл рукой по воздуху, и сила самого солнца в небесах собралась у него на ладони золотым светом, в мгновение ока превратившись в длинное копье, казалось, он держит в руках чистый солнечный свет. Он замахнулся и бросил это копье прямо к ванли. Ван лень, Ван не глядя на несущееся к нему золотое копье, покачнулся и превратился в смутную тень, которая снова подлетела к Ауди, все еще летевшему в воздухе. Он снова схватил его за правую руку и резко встряхнул. Ауди почувствовал только, как по его телу прошёлся удар яростной волны, и через его правую руку эта волна огромной силой вошла прямо в его тело, вызвав серию потряскивающих звуков. Все кости в его теле в один миг отделились от мышц раздробились, и каждый клочок его тела пронзил ещё более ужасной, чем при разрушении меридианов болью. Вонарин отпустил руку, и Ауди упал на землю, подняв клубы пыли и песка. Его жизнь держалась на волоске, но он пока ещё не умер. Проделав всё это, Ван Линь резко развернулся, сложил правой рукой печать, и в его ладони тут же собрались печати и жизненные силы. В этот момент золотое копье со свистом приблизилось к нему. Мощь этого копья была поразительной. Казалось, оно было способно расколоть небо и землю. В момент броска копья Ван Линь почувствовал, что он прикован к нему, а когда копье приблизилось, в его взгляде сверкнула решимость. Его глаза загорелись так же, как это бывало, когда он выводил ограничения. И его правая рука вдруг ударила ладонью прямо по копью. В момент удара от копья раздался звон. и Одновременно с этим Ван Линь нанёс ещё один удар. Только места его прикосновения к копью были разными. Затем его силы отмелькнул, и длинное копье просвистело мимо него. Ван Линь опустил руку и холодным взглядом посмотрел на воина в золотой броне, затем спокойно сказал. «Ваша честь, что всё это значит? Неужели вы хотите нарушить правила?» Хотя выражение лица Ванолине было спокойным, он был чрезвычайно бдителен, это золотое копье оказалось очень мощным. Воин в золотых доспехах внимательно посмотрел на Ванолине, его пальцы жились в кулак, золотое копье, пролетевшее мимо Ванолине, задрожало, рассыпалось на золотые блики и исчезло. В этот момент вокруг царила абсолютная тишина, и все были совершенно ошарашены, глядя на эту невероятную сцену, Сидящие на помостах, очевидно, не решались поверить, что воинственный демонический генерал был так повержен каким-то иноземцам. Хотя он и не умер, все его меридианы и кости были разрушены, этот человек превратился в никому не нужную развалину. У него есть шанс на спасение, только если сам демонический император дарует ему драгоценную пилюлю небесных демонов. Но чтобы её заполучить, даже самим демоническим маршалам иногда не достает военных заслуг. Куда уж этому беспутному демоническому генералу Ауди мечтать о ней? Если бы Ауди проиграл битву после невероятно долгого ожесточённого боя, все остальные ещё могли бы принять это, но всё произошло мгновение ока, и победитель определился немедленно. Сейчас была задета их гордость жителей земель демонического духа. Надо заметить, что за всю историю сражений демонических генералов, кроме нескольких крайне редких исключительных случаев, очень редко демонические генералы получали настолько серьёзные ранения. К тому же эти ранения нанёс какой-то иноземец, И это произошло впервые. Множество удивлённых взглядов, которые также были наполнены убийственным намерением, собрались на Ванолине. Звуки тяжёлого дыхания доносились от демонических генералов на краю площади, и их взгляды, направленные на Ванолине, сразу же переменились.